Глава 4 Бедствие. По черному экрану телевизора пробежала искра, изображение вернулось. Это была реклама летнего лагеря. На детской площадке резвилась группа детей. Сцена была спокойной и радостной, но сигнал оставлял желать лучшего. Видео сильно рябило. Детский смех то и дело обрывался и звучал да нельзя странно. «Ха-ха! Ха-ха!» На экране появилась маленькая девочка. Она выглядела слишком счастливой, и в какой-то момент ее настроение вышло из-под контроля. Изображение снова остановилось, и выражение ее лица приняло свирепый вид. Трудно было сказать, плакала она или смеялась. Девочка слишком широко открыла рот, демонстрируя отсутствие передних зубов. Ноги Ло Цуи Цуя подкосились, он отшатнулся назад и едва не прокинул железную урну. Металлический ляск разнесся по длинному извилистому коридору и эхом отразился от стен. Сяо Ли среагировал на звук, нахмурился и обратился к длинноволосому мужчине. «Что с тобой такое? Ты тоже из особенных? Ты можешь создавать иллюзии и таким образом дурачить других людей?» Услышав его голос, мужчина вздрогнул и повернул голову. Сюэньцзы потянулся, схватился у Лиза грудки и силой оттолкнул новоявленного храбреца себя за спину. Но человек, находившийся в комнате, неожиданно исчез. Сюэньцзы тут же выставил перед собой руку, и между его пальцев блеснул серебристый свет. «Динь!» Таинственный мужчина переместился к двери семейной комнаты, появившись прямо перед Сюаньцзы. Бледная, как нефрит, рука нацелилась на горло юноши. В ладони Сюаньцзы мелькнула монета, и он крепче перехватил ее, силясь заблокировать атаку. Но едва монета коснулась пальцев незнакомца, Сюаньцзы показалось, будто она ударилась о камень. Юноша вдруг ясно увидел лицо человека напротив». Брови мужчины были приподняты, а уголки глаз слегка опущены. Весь его вид источал холодность и отчужденность, но его похожий на омут взгляд напоминал взгляд влюбленного юноши. На мгновение возникшее чувство показалось Сюэнзе знакомым, до его слуха донесся тихий хруст. Камень в кольце на правой руке треснул. Это кольцо не боялось огня, не растворялось в кислоте, Было пуленепробиваемым и могло отразить удар ножа. Оно было с ним, сколько он себя помнил. Сюэнь всегда думал, что даже когда умрет, это кольцо останется с его прахом. А теперь оно сломалось от одного касания. Первоначально яркий камень потерял всю свою жизненную силу. и- за трещины казалось, будто он заржавел. Ощущение прохлады быстро распространилось по коже, Тровь во всем теле словно замерзала. Повинуясь инстинкту самосохранения Сюэньцзы, монета, зажатая в его пальцах, взорвалась. Тонкий слой металла покрыл его руку, из ладони вырвался сноп маленьких огоньков. Огоньки тут же перекинулись на человека напротив. Длинноволосый мужчина проворно отшатнулся, но маленькие размером с горошину искры вдруг увеличились в размерах, превращаясь... «В огненного дракона». Длинноволосый мужчина тихо ахнул, и половина его руки оказалась объята пламенем. Он неторопливо хрустнул костяшками, схватил огненного дракона и затащил его в комнату. Пламя, пойманное незнакомцем, съежилось до семи цуней и оказалось в западне. Он даже пальцы пеплом не запачкал, только кожа на ладони отражала легкое теплое свечение но манжет его черной ветровки начал тлеть, и ткань быстро превратилась в груду увядших веток, беспорядочно обвитых вокруг тонкого запястья. Отступив, незнакомец склонил голову, встряхнул рукой, и одежда, уже успевшая обнажить предплечье, вернулась в свой первоначальный вид. Он полностью скопировал ее с человека, находившегося в соседней комнате, Даже дыра на куртке осталась на том же месте, только очень искусный мастер мог до мелочей повторить все детали, вплоть до рассветки ткани. С первого взгляда казалось, что его одежда ничем не отличалась от той, что была на туристах, спасенных вместе с ним из леса. Все стежки были настолько аккуратными, что даже короткие нитки не вылезали из швов незнакомец вежливо кивнул сюаньзы и произнес с очень странным акцентом какое бесстыдство одеяние не прикрывает тело это был не мандарин это не было похоже ни на один местный диалект примечание переводчика мандарин в этом случае мандаринское наречие китайского языка сюаньзы слегка удивился и длинноволосый человек решил, что юноша его не понимает. Он снова посмотрел на висевший на стене телевизор и переключился на современный язык. «Моя одежда». Следующее слово не входило в список часто употребляемых. Возможно, не спасенные туристы, ни телевизор не говорили ничего подобного. Поэтому незнакомец сделал паузу, прежде чем произнес. «Дерево». а это трюк». Мужчина кивнул и дружелюбно улыбнулся. С хозяйской учтивостью он обратился к Сюэньцзи и сделал жест «пожалуйста». «Быстро ты понял. Садись». Не отрывая взгляда от незнакомца, Сюэньцзи завел руки за спину. Он подал Сяо Ли и Ло Цуй Цую знак, чтобы те не входили, и тут же закрыл дверь семейной комнаты. Этот человек объяснялся на древнем языке. За всю свою жизнь Сюань повидал немало старинных вещей. Некоторые из них обладали душой и даже могли говорить. Он часто слышал их речи и постепенно научился их понимать. Согласно его непрофессиональному умозаключению, слова, которые выпалил незнакомец, относились к разряду «мудрых изречений» времен войны Цзючжоу, случившейся более трех тысяч лет назад. Впрочем, это было совершенно необязательно. Развитие речи – процесс неравномерный. Только за последние 30-50 лет современный мандарин изменился до неузнаваемости. Но бывали времена, когда он оставался неизменным в течение нескольких династий. Кроме того, в ходу у древних людей были и региональные акценты, и они не обязательно все говорили на официальном языке. Единственное, что он мог сказать наверняка, так это то, что никто в современном обществе так не говорил. Это существо, давайте назовем его человеком, из какой глубокой норы и древнего леса он выбрался. А вдруг альманах тысячи демонов, казавшийся юношей безвременно почившим, наконец-то пришел в себя и перестал зависать. Страницы мягко перелеснулись». И в поле его зрения появилась строка, написанная мелким неровным почерком. Рядом с длинноволосым мужчиной возникло примечание – пустая кукла. Сюань был ошеломлен. Краткая сводка исчезла. Эль Монах поспешил дать ему более подробное описание. Пустая кукла – это один из видов заклинания замещения. Мастер вырезает заклинание на поделке и может отослать ее от себя на несколько ли – Кукла обретает способность двигаться и говорить, как обычный человек. Шесть чувств соединяют ее с создателем. Куклу можно сделать из дерева или глины. Чтобы увидеть ее настоящее тело, заклинание нужно разрушить. Вдруг Сюаньзы понял, что стоявший перед ним человек – лишь искусная подделка. Иначе откуда бы у него были такие потрясающие волосы? Следуя за направлением взгляда Сюаньзы, Его заботливый альманах внезапно вынес новое заключение. Эта кукла вырезана из тысячелетнего нефрита. Сюань Цзы шокировано замолчал. Таинственный незнакомец был вырезан из тысячелетнего нефрита. Какой же изящной тогда была модель! Но что скрывалось за стенами этого Сы Хэ Юаня? Примечание переводчика. Сы Хэ Юань. Тип традиционной китайской застройки. Внутренний двор, окруженный зданиями. У Сы Хэ Юаня были очень красивые черты лица, но юноша не мог сказать, какая магия таилась внутри него. Некоторое время спустя Сюэнь Цзы почувствовал, как что-то сдавило его грудь, и юноша стало тяжело дышать. Он сосредоточился, перевел взгляд на плечи и шею собеседника и сказал «Здравствуйте». «По долгу службы я должен допросить вас. Откуда вы пришли? Какова ваша цель?» «Столь ценный гонец добрался до Чи так позвольте узнать, чем мы можем вам помочь?» Сы Хэ Юань моргнул и молча уставился на сюаньзы с видом. «Эта кошка хорошо мяукает». О, эти слова оказались слишком запутанными для человека, не понимающего Путунхуа. Примечание переводчика. Путунхуа. Официальная норма китайского языка в Китае. Общенациональный китайский язык. У Сюаньцзы не осталось другого выбора. Юноша тут же сменил тактику и повторил все сказанное в более грубой форме. «Я спросил, откуда ты и что тебе надо? Просто попытайся объяснить своими словами. Я, вероятно, смогу понять». Сыхая Юань расслабленно прислонился к стене, поднял руку, осторожно понюхал свои пальцы, которыми едва не схватил Сюань-Зы, и медленно спросил. «Маленький демон, ты же чистокровный. Что ты делаешь среди людей?» Когда он заговорил, несколько прядей упали ему на плечи. Его голос звучал ласково, а взгляд казался слегка надменным. Возможно, все дело в сложности восприятия Путунхуа на слух. Сюэньзи краем глаза видел, что выражение лица этого человека было необычайно сосредоточенным. Похоже, он действительно пытался понять, что ему говорят. «Что это значит?» Сюэньзи насторожился и подумал. «Оказывается, эта кукла настолько испорчена, что готова заманивать своих жертв лично?» «Извини, я еще раз спрошу тебя» произнес юноша. «Шэн Лин Юань, настоящее имя или псевдоним?» «Не помню». «А где твое настоящее тело?» Сы Хэй Юань не сознавался. Сюань Цзы не знал, было ли это потому, что его собеседник не понял вопрос или потому, что просто не захотел отвечать. Мужчина слегка наклонил голову и улыбнулся, но так ничего и не сказал. «Откуда ты появился?» «Из-под земли». «Из-под земли?» Сюань Цзы задумался, стоило ли воспринимать сказанное буквально, или то было указанием на конкретное место, поэтому он снова спросил, что значит «из-под земли». «Я очнулся в небольшом гробу под землей», — терпеливо объяснил человек, называвший себя шанлин Юанем. «Гроб давно сгнил, вероятно, раньше я жил в бедной семье». «Вылез из гроба». Вновь окинув взглядом незнакомца, Сюэнь Цзэ почувствовал, как его сердце сбилось с ритма. Они оба говорили на разных языках, и каждый из них мог только догадываться о прямых значениях слов друг друга. Общаться было затруднительно. Этот человек, похоже, умер от старости много лет назад. Тогда сейчас он, вероятно, был зомби. Когда ты проснулся, в гробу было твое настоящее тело или этот... «Сыха, это кукла!» шан Лин Юань не понял, о чем идет речь, и намеренно уклонился от ответа. «Я был разбужен насильно. Снаружи было очень шумно. Кем же? Зачем тебя разбудили?» «Этот человек казался безумным, и я никогда не слышал таких слов. Тогда я еще не обрел способность мыслить трезво. Я не совсем понимал». шан Лин Юань задумчиво посмотрел на Сюэнь Цзы. Когда я выбрался из гроба, то случайно встретил этих людей. Мой наряд выглядел неподобающе, и я решил, что показываться им в таком виде было бы неуместно. Я тайно следовал за ними, пока они не столкнулись с древесным демоном. Когда я увидел, что людям негде спать, мне пришлось скопировать их одежду, чтобы затем увести их в пещеру». Сюань смутно чувствовал, что с этим человеком что-то не так. Он слегка прищурился и подбросил в воздух монету, которую вертел между пальцев. «Ты понимал, что говорили эти люди?» Но не совсем. Но некоторые слова были мне знакомы. Эти люди не слишком заботились о защите. Я внимательно слушал их речи, что-то додумывал сам, я боялся, что непременно оступлюсь. Я выучил их интонации и время от времени повторял за ними». К счастью, тогда они были не в себе, и мои намерения не были раскрыты. «Кстати, это устройство...» Шан Лин Юань показал пальцем на телевизор. «Слова, что говорят люди внутри, довольно понятны, и все предложения написаны символами. Это сделано для того, чтобы дети учились читать?» «Ты умеешь читать упрощенные иероглифы?» «О, упрощенные иероглифы!» Шэн Лин Юань выучил новый термин весьма необычным способом. Он в точности скопировал произношение Сюань цзы. Его способность к обучению была удивительной. Он вновь взглянул на экран. Некоторые из них лишены штрихов, но угадать 50% совсем нетрудно. Причина, по которой этот человек дошел так далеко, вероятно, заключалась в том, что он изначально был куклой, вырезанной из нефрита. Его образ был приятен на вид и не мог не оставить в сердце приятное чувство. «Едва проснувшись, ты открыл глаза, услышал слова проклятия, из которых ничего не понял, потом пошел, переоделся в листья, чтобы спасти людей, и, конечно же, сделал все это из абсолютно альтруистических соображений. Я, мать твою, искренне в это верю», — сказал Сюэнь Цзы. Он вдруг понял, что еще необычного было в этом Шанлин Юане, тон его голоса. Помимо того, что мужчина намеренно или нет избегал некоторых вопросов, он также отвечал на все подробно и терпеливо. Однако все его ответы были очень расплывчатые, это больше напоминало болтовню в длинных очередях с целью скоротать время». Если он был похоронен тысячи лет назад и выполз из-под земли, то его взору неминуемо открылась уйма непонятных вещей. Даже человеческая речь, которую он слышал, казалась ему незнакомой. Разве он не должен был сначала пойти и найти заклинателя? Даже если бы он не смог разыскать того, кто его разбудил, он должен был хотя бы попытаться понять, что это за эпоха. Должен был искать знакомые вещи вместо того, чтобы сидеть в больнице, смотреть телевизор и бесцельно болтать с незнакомцами. Как давно его сюда привели? Выставленный за дверь Сяо Ли, вероятно, подумал, что что-то пошло не так, и немедленно вызвал оперативную группу, охранявшую госпиталь. Получившие команду оперативники тут же подошли к семейной комнате. Раздался стук. «Директор Сюань, какова ситуация? Вам нужна помощь?» Шен Линь Юань бессознательно последовал за звуком и повернулся в сторону выхода. В этот момент монета сорвалась с пальцев сюаньзы и, подпрыгнув, рванулась вперед, целясь мужчине точно между бровей. На монете размером с ноготь были вырезаны заклинания. Согласно альманаху тысячи демонов», дух куклы находился в середине лба именно там, где располагался центральный процессор. Если поразить его разрушающим заклинанием, кукла потеряет способность двигаться, и тогда все знаки, выгравированные на ее теле, будут раскрыты. Как только эти символы будут найдены, встречное заклинание сможет отследить владельца. Эта вечная шпаргалка наконец-то пригодилась Сюань Цзи. В книге было очень подробно описано, как выглядят разрушающие и обратное заклинание. Пусть юноша и не всегда понимал, что выдавали ему страницы, но он все равно продолжал следовать этому руководству. «Кто ты такой, на самом деле? Не прячься за куклой!» Шен Лин Юань среагировал очень быстро. Он поднял руку, чтобы заблокировать атаку. Как только он разжал пальцы, чтобы поймать монету, та взорвалась, и пламя вырвалось наружу. Огонь уничтожил часть его одежды, и несколько строк разрушающего заклинания отпечатались на белой стене позади Шан Линь-Юаня. Соломенная лента, связывающая его волосы, сгорела, а длинные пряди рассыпались по плечам и спине. Подделка изувядших листьев приняла свою первоначальную форму, но человек ни в коем случае не был обнажен. Под ней оказался еще один слой. Вятшие листья и засохшие ветви исчезли, открыв взору халат. На белом одеянии кровью был начертан тотем. Он был почти полностью завершён. Тело мужчины действительно оказалось каменным. Его кожа приобрела бело-голубой оттенок, а на губах выступили пурпурные пятна. На прежде добросердечном лице появилась странная улыбка. «Погодите-ка, разве альманах не говорил, что после удара кукла потеряет способность двигаться? Что не так с этим заклинанием? Что у него за исходный код? И что за кровавый тотем?» Шэн Лин Юань вздохнул и помахал рукой, чтобы погасить пламя. А он медленно выпрямился и встал во весь рост. «Малыш, а ты находчив. Какой умный ход разрушить заклинание!» «Кто тебя этому научил?» Последнее слово сверкнуло молнией. Мужчина явно издевался над Сюэньцзы. Еще несколько монет в его руках заострились как ножи. Блокировав чужой удар, юноша тут же подбросил их в воздух. Двое людей практически сцепились. Монеты разлетелись в беспорядке. Раздался звук удара металла о камень, и семейная комната заполнилась черным дымом. Несколько медиков выпали из рукавов Сюэньцзы и закружились у ног Шэнли юаня Сюэньцзы протянул руку и силой пригвоздил их к земле. Повинуясь его жесту, они с грохотом врезались в пол, мгновенно соединяясь друг с другом. Словно из ниоткуда появилось сразу несколько огненных веревок, крепко связав зажатую посередине жертву. Альманах, все так же не обращал внимания на этого богоподобного человека. Его предостережение касательно куклы оказалось росой на солнце. Оно испарилось, не оставив и следа. На страницах медленно проявилась кровавая надпись «Бедствие». Глава пятая. Что значит «разбужен насильно», «выбрался из гроба» и «не похоже ни на один диалект»? Он звучал как тысячелетний труп, но трупы в действительности не так страшны, ведь люди умирают так же, как гаснут лампы. Принципы очищения тела и захвата тела аналогичны принципам создания марионеток. Всеми трупами управляет внешняя сила, их нервные системы давно сгнили, а головы опустели от мыслей, а инстинкт самосохранения и вовсе оставляет желать лучшего». Отваливающиеся от тела руки и ноги, вываливающиеся по пути сердца печени легкие – для них обычное дело. Не считая устрашающего эффекта, как на боевую силу, на них можно даже не рассчитывать. Но этот человек, похоже, не был поднятым из гроба мертвецом. Кроме обычных захоронений, древние также использовали гробы в качестве ритуальных сосудов, чтобы запечатать в них нечто нехорошее. Так называемое «пробуждение от безумных слов» могло быть своего рода заклинанием или «летанием». Кто-то использовал запрещенную магию, чтобы призвать этого демона. Примечание переводчика. летания христианстве молитва состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. Неудивительно, что пока невеса оставались безмолвными, в Чьюань что-то переменилось. это была самая настоящая техногенная катастрофа. Сюаньзы грязно выругался. Все, о чем он сейчас должен был думать, так это о пустой кукле, появившейся на страницах альманаха тысячи демонов. Эта кукла предназначена для того, чтобы ввести его в заблуждение, на чьей он стороне, в конце концов. До находившихся в коридоре оперативников донесся невнятный шум. Недолго думая, они тут же ворвались в помещение. Сюэньцзы резко поднял руку и хлопнул ладонью по двери. Едва вошедшие оперативники были разом отосланы им прочь. На двери вспыхнуло слово «стоп». Пламя быстро распространилось по всем четырем стенам. В мгновении ока семейная комната оказалась окружена огнем и отрезана от внешнего мира. Отброшенные назад оперативники не видели, как появился этот талисман. Они смогли лишь почувствовать его силу и в ужасе переглянулись. Что же это за магия? Почему отдел логистики располагает столь разрушительными заклинаниями? Это же против правил! Особо сложные заклинания и массивы не входили в обычную программу тренировок оперативников, ведь за 1 два года обучения они не могли даже поверхностно освоить их. Научно-исследовательский институт управления регулярно создавал с их помощью специальные приборы, например, оружие. Талисманы помещались на пули и распространялись среди оперативников. Поскольку держать подобные вещи у себя без каких-либо мер предосторожности было опасно, они должны были иметь лицензию на использование подобных заклинаний. Управление строго запрещало сотрудникам, не принимавшим участие в боевых действиях, связываться с ними. Стажер Сяо Ли поспешил поднять челюсть и повернулся, чтобы спросить Ло Цуи «Как смеют люди из отдела восстановления», Так открыто нарушать правила. Хотя Ло цуй, цуй также являлся представителем особенных людей, он всегда находился позади всех, вел мирный образ жизни, был вежлив и воспитан. Сейчас он больше всего боялся вызвать огонь на себя. Видя, что атмосфера накалилась, он сделал маленький шажок назад и спрятался за углом коридора». Услышав вопрос, он осторожно высунул голову и сказал издалека «Наш директор-новичок, возможно, все дело в его связях». Семейная комната была размером всего 10 квадратных метров, похожие на разъяренных драконов огненные цепи велись под темным потолком. Конечно же, такое пространство можно было легко разогреть, как духовку, менее чем за 3-5 минут, но липкий влажный холод тянулся со всех сторон, силой подавляя жар пламени. На стенах, словно в сезон дождей, выступила испарина. Таинственный, длинноволосый человек был пойман цепями сюаньзы, и юношу немало шаломил исходящее от него удушающе мрачный запах. Он не знал, кто из них на самом деле был пойман в ловушку. Крошечные капли скользили по стенам, оставляли мокрые следы и соединялись друг с другом, складываясь в предложения. Это был не самый распространенный язык в мире. Сюань Цзи взглянул на них краем глаза, и легкий холодок пробежал по его спине. Растолкав всех, начальник оперативного отдела шагнул вперед и постучал. «Директор Сюань». «В чем дело? Я... Отложим сеанс самопредставления!» Прервал его Сюэнь и пространство комнаты исказило его голос. «Возьмите на себя больницу. Все в радиусе 10 километров должны быть немедленно эвакуированы. Пусть каждый, кто может быть задействован, явится сюда, и не забудьте доложить в главное управление». Начальник оперативного отдела еще не успел договорить, как на него уже обрушилась серия приказов. Он на мгновение смутился и произнес «Кто вы?». С незапамятных времен функциональные отделы всегда чувствовали свое превосходство над другими. На логистов мало кто когда-либо обращал внимание. Их штат, как правило, состоял из обычных людей. Даже если кто-то из сотрудников, обладая особыми способностями, попадал в тот же отдел, что и простые люди, это означало лишь одно – он был бесполезен. Даже если так называемый отдел ликвидации последствий был направлен главным управлением, местные оперативники относились к ним пренебрежительно. Между ними не было ни капли искренности. Отношения их больше напоминали отношения генералов к Евнухам в древние времена. Они считали слишком хлопотным заниматься обычной служебной работой, не говоря уже о таких незначительных неприятностях. Но этот директор Сюань среди бела дня незаконно применил заклинания, не только добавив им беспокойства, но и необъяснимым образом организовав всю работу, пока все остальные только и делали, что шлепали губами. Кажется, они действительно попали перед ним в просак Спокойно изучая печать на двери, командир группы терпеливо пояснил. «Директор, эвакуация жителей вопрос нетривиальный». «Транспортировка, поставки, экономические потери – все это тоже работа, не говоря уже о том, что это вызовет панику среди местного населения. Не считая меня, наш филиал ничего не может сделать без ведома шефа. Кроме того, наши люди сейчас находятся на Большом каньоне, деревья-мутанты все еще не ликвидированы, они действительно заняты». Сюань не стал спорить с ним, попросту проигнорировав все ранее сказанное – Юноша повысил голос и прокричал «Старик Ло, позвони директору Сяо, скажи ему, что деревья мутанта лишь малая часть проблемы, темная жертва куда как хуже». Командир группы почувствовал подвох в его словах, его лицо приобрело зеленоватый оттенок. «Директор Сюань, вы знаете, в чем истинная причина проблем в Чиюань? У нас есть специальная экспертная группа, мы можем оцепить район». «Пожалуйста, не вводите организацию в заблуждение своими субъективными предположениями». Ло Цуй, -цуй высунул голову. «Директор Сюань, директор Сяо интересуется, что такое «темная жертва»?» «Он меня спрашивает?» Альманах Тысячи Демонов был похож на полузакончившийся тюбик зубной пастой, из которого то и дело приходилось выжимать остатки. Под иероглифами «темная жертва» имелось место для примечания, но на данный момент оно оставалось пустым. Похоже, у этой потрёпанной книги были какие-то свои сокровенные тайны. Очевидно, на нее нельзя было положиться. Сюань чувствовал, что холодный ядовитый пар окутал его с ног до головы, проникая в кости, высверливая их изнутри. Пламя на железных цепях становилось все слабее и слабее, уступая давлению мрачной атмосферы. На силу разжав стучащие зубы, он наспех ответил. «Пусть поищет в интернете». Ведь действительно, у говорящего нет иного выбора, кроме как ранить душу слушателя. Начальник оперативного отдела решил, что Сюань Цзи завуалированно обвиняет их. О чем же он думал? Он обернулся и спросил Сяо Ли. Ты говорил, что этот особенный длинноволосый человек пробрался в Чююань и вынашивал там свои злые планы? Сяоли поспешно ответил. Его мотивы неясны. Я не могу утверждать, действительно ли он такой плохой. Я позабочусь и о плохих, и о хороших людях, сердито сказал начальник оперативного отдела. Ты думаешь, у него есть особая способность? Ах да, это особая способность. «Похоже, он из класса духовной энергии». «Хватит особых способностей», – холодно бросил руководитель группы. Он поднял руку, скомандовал «Эй» и ушел вместе со своими младшими братьями, не обращая никакого внимания на этого неблагодарного начальника отдела подтирания задниц. Независимо от того, хорошие то были люди или плохие, носители способностей не входили в красную линию 15 человек – Многие умирали. Любовь умирала, а люди порой умирали ни за что. Мелко семеня ногами лоцุย-цуй выбежал из своего укрытия. Стойте, не уходите. Ах, наш директор не это имел в виду. Директор Сяо ведь еще ничего не ответил. Сяо Джан, похоже, пошёл проверять информацию и попросил его подождать на телефоне. Не говоря больше ни слова, Ло Цуй, Цуй бросился было за вспешки удалившимися оперативниками, но, оглянувшись на мрачную семейную комнату, он так и не осмелился уйти. С кровью сердцем старик Ло произнес «Какой вздорный!». Стоя среди бушующего пламени, Шен Лин Юань слушал их с крайним интересом. Он напоминал фарфорового человека с высоким порогом обжига. Алые языки обвелись вокруг него, полностью обездвижив, но он думал лишь о том, что это было довольно тепло и приятно. Яркие всполохи плясали на его бледном лице. Спокойно обернувшись к Сюаньцзы, он произнес «Клан демонов и человеческая раса враждовали со времен прошлых династий. Потерпев поражение, демоны держались на расстоянии от людей». «Они отступали, прятались в горах и лесах. Что с тобой случилось, маленький демон? Всю жизнь терпел обиды и восстал против собственного рода. Или ты совершил ошибку и был изгнан?» На этот раз Сюэньзи почувствовал, что холодный пот на его спине застыл, а голая шея покрылась мурашками. Но он не хотел признавать поражение, и даже посиневшие губы не помешали ему съязвить. «Папаша». Все наши пятьдесят шесть этнических групп теперь относятся к одной нации. Вы думаете, что вся жизнь похожа на старый календарь? Здесь только ты, отступник в изгнании». Железные цепи, связавшие дьявола, натянулись до предела и зазвенели. Из тотема на его одежде начала сочиться кровь, и надписи на стенах внезапно стали темнее. «Маленький демон, если сейчас же не отпустишь меня...» берегись ран На кончиках волос сюаньзы и на подали его одежды мгновенно образовались сосульки Начертанное на двери слово стоп распалось на части. На стенах семейной комнаты проступили отвратительные пятна, просачиваясь даже на другую сторону. коридорные окна и лампы разбились вдребезги и сквозь пустые проемы, В помещении ворвался злой ветер, издавая леденящий кровь, словно предсмертный визг. Вихрь нагнал оперативников, не успевших уйти далеко, и принялся рвать их форму, обнажая незащищенную кожу. Воротник старика Ло превратился в молодые побеги с циндапсуса. Стебли обвелись вокруг открытой шеи, а развернувшиеся листья напрочь закрыли ему обзор. В этот момент на его телефон внезапно поступил видеозвонок от Сяо Джена. И Ло Цуй, Цуй в панике нажал на кнопку Соединения, позволяя человеку, находившемуся за тысячи лет отсюда, в другом филиале управления по контролю за аномалиями, рассмотреть эту сцену. Сяо Джен, только что подключившийся к видеозвонку, увидел происходящее на экране. Его зрачки внезапно сузились. Он повернул голову и быстро сказал сотрудникам поблизости. «Свяжитесь с директором филиала Чи Юань. Пусть немедленно пришлют больше оперативников. Переведите всех людей в госпиталь. Пусть подчиняются сюаньзы, Он сейчас находится на месте происшествия. Старик Ло, пусть ваш директор выиграет время. Позвоните в отдел реставрации древних книг». В голове ослепленного буйной растительностью Ло Цуи Цуя образовалась полнейшая каша – Он повернулся лицом к стене и принялся повторять, как попугай. «Сюань! Сюань! Сюань! Директор Сюань! Директор Сяо! Сяо! Сяо сказал!» Его голос утонул во внезапном шуме. «Бам!» Огонь, окутывавший железные цепи, погас. Они тут же вернулись в свое исходное состояние, вновь превратившись в тусклые монеты, разлетевшиеся во все стороны. Одна из монет просвистела над головой Ло Цуи сбрив два его драгоценных волоса, и врезалась в стену позади него. Ло Цуи ушла секунда, чтобы среагировать, его ноги подкосились, и он бросился на пол, принявшись изображать все виды плавания. В мгновение ока Шэн Лин Юань оказался за пределами семейной комнаты». Самонадеянные оперативники наконец поняли, что Сюань Цзы вовсе не насмехался над ними. Холодный воздух пах кровью, и было слишком поздно куда-либо бежать. Оперативники с ужасом обнаружили, что из комнаты вышла белая как чума тень. Сквозь разбитые окна сочился холодный липкий туман и окутывал все живое. Их тела в одно мгновение превратились в замороженную рыбу – «Даже суставы зареденели. Они были не в силах пошевелиться, и тонкий слой иния распространялся по коже, как нарыв. Эта страшная тень была прямо у них перед глазами». Шэн Лин Юань протянул руку и приподнял пальцами подбородок Сяо Ли, стоявшего ближе всех к нему. Глаза Сяо Ли почти вылезли из орбит. Бесстрастный дьявол с минуту смотрел на юношу, затем улыбнулся и все вокруг заволокло черным туманом. Сяо Ли не знал, что это за темная сила. Он испугался и инстинктивно отступил назад. Позади послышался треск льда. Однако даже если муравьи будут стараться изо всех сил, им никогда не остановить ветер. Трещина снова замерзла. Сяо Ли увидел, что черный туман превратился в голову отвратительного зверя и широко раскрыл пасть, «Собираясь проглотить его, вдруг прямо между ними рухнул огненный, похожий на метеорит шар, едва не щелкнув Сяоли по носу. Темная сила тут же исчезла. Тонкий слой льда на теле Сяоли начал таять, что мгновенно позволило ему вновь обрести способность двигаться. Сяоли рухнул на землю, попятился назад и чуть было не обмочился». Огненный шар закружился вокруг него словно живой. Очертив на полу сияющую огненную дугу, шар врезался в ближайшего оперативника, а затем отскочил и направился к следующему. Перестав быть ледяными скульптурами, оперативники теперь больше напоминали куриц в супе, но их командир все еще верил в собственную правоту, к тому же он был невероятно зол. Вновь обретя свободу, он первым выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в Великого Дьявола. Само собой, в распоряжении оперативников было секретное серебряное оружие, специально используемое управлением для борьбы с различными монстрами. Мифриловые пули в нем автоматически обходили стороной людей и объекты без признаков аномальной энергии, преследуя лишь высокоэнергетические цели – Все пространство наполнилось серебристым светом. Когда свет рассеялся, по коридору прокатился заливистый детский смех. Командиром оперативников был мужчина средних лет, его дочь все еще училась в школе. Услышав этот смех, он на мгновение погрузился в транс. Внезапно он словно вернулся в свое детство. Он был хрупким и обиженным, он всего лишь хотел понравиться другим. Минуту спустя он почти потерял рассудок. Из черного тумана появились когти, крепко вцепившись в руку мужчины, державшего пистолет. Командир ощутил лишь как его запястье онемело, затем половина его тела потеряла чувствительность. Мефриловое оружие упало на землю, и черный туман пополз вверх, прямо к его горлу. «Прочь! С дороги!» Руку командира объяло пламя, со свистом втягивая в себя воздух. Однако огонь подпитывался лишь черным туманом, не задевая ни людей, ни одежду. Через мгновение туман полностью сгорел и исчез в ворохе искр. Начальник оперативной группы закрутился на месте, подхватив свой пистолет и с подозрением уставился на Сюань Цзи. «Ты... вы, оказывается, из класса огня и грома?» Способности такого рода встречались крайне редко, даже среди оперативников Министерства государственной безопасности. Почти все они находились в трех специальных элитных подразделениях главного управления. Бывший командир спецназа Сяо Джен относился к классу «Огня и Грома», а нынешний командир местного филиала, возможно, вообще никогда не видел никого из их представителей вживую». Что плохого в том, что мастер огня и грома из отдела восстановления, посланный главным управлением, занимался подтиранием задниц. «Стреляй! Не останавливайся!» Командир пришел в себя, и стоявшие позади него оперативники наконец-то среагировали. Они были хорошо обучены стоять на своих позициях и стрелять мифриловыми пулями в попытках убить великого дьявола. Но великий дьявол, вероятно, никогда раньше не видел мифриловых пуль. Он помедлил в нерешительности, и серебристый дождь стеной обрушился на него. Такая мощь даже каменную статую могла бы превратить в решето. Однако дьявол укрылся за чёрным туманом и одним движением смел все летящие в него снаряды. В это время Сюань Цзи протянул руку, и монеты, врезавшиеся в пол и стены, слетелись к нему на ладонь, как птенцы-ласточки». На каждой монете было нарисовано карикатурное лицо с ярко выраженными эмоциями. Лица были либо плачущие, либо смеющиеся, либо сердитые, либо счастливые. Монеты вращались на его ладони, словно ряд живых миниатюрных существ, но вдруг деформировались и растянулись в несколько цепей. Один конец связки остался в руке Сюэньцзы, а другой рванулся вперед, подобно многоглавой змее. Как только дьявол отвлекся, цепи опутали его конечности, и тот вновь оказался крепко связан. Оперативники были ошеломлены. Что это было? К какому классу, в конце концов, относится этот чудак? К классу огня и грома или классу металла? Он что, опытный громотвод? Считалось, что класс огня и грома и металлический класс – никак не могли сосуществовать. Но в действительности воду приходилось очень нелегко. Его брови и волосы были покрыты тонким слоем иния, а руки дрожали так, словно в любой момент могли потерять силу. «Поспешите! Эвакуируйте всех людей вокруг больницы! Быстрее!» Оперативники с минуту колебались. «Вы...» «Хватит бездельничать!» «Что до оперативной группы ее командира?» Начальник оперативного отдела гордился своим опытом и профессиональным взглядом. Он уже убедился, что директор отдела восстановления был, по крайней мере, специалистом, имеющим достаточную квалификацию для поступления в спецназ. Присутствие других людей и чувство справедливости не мешало ему выполнять свою работу. Командир группы пристально посмотрел на Сюань «Брат, запомни». «Немедленно повезти Главное управление и попроси поддержку ближайшей свободной группы. Все уходим. Эвакуируйте всех в радиусе 10 километров. Вперед!» В тот вечер в ночную смену в Главном управлении дежурил доктор Ван, начальник отдела реставрации древних книг. Доктор Ван был сутул, носил очки, и его шея, вероятно, могла бы вытянуться вперед над Валией. По слухам, этот старик родился в последние годы династии Мин, его особой способностью было не что иное, как бессмертие, поэтому он был специально нанят управлением по контролю за аномалиями. Сейчас же он специализировался на изучении древних книг и загадочных методик. Он был ходячей энциклопедией с обширными знаниями. Единственная проблема заключалась в том, что он все-таки старел и реагировал теперь намного медленнее. Чтобы с ним пообщаться, нужно было запастись терпением. «Темная жертва! Какой ужас! Это запрещенное искусство! Если ты не справишься, то погибнешь!» Едва доктор Ван открыл рот, как тут же сделался похожим на Лао Дань. Он говорил грамотно, но его речи казались сложными и возвышенными. Сяо Джену отчаянно хотелось нажать на кнопку и быстро перемотать вперед. Примечание переводчика. В пекинской опере существует четыре основных амплуа – Шен, Дань, Дзин и Чоу. Соответственно, мужские роли, женские роли, персонажи с разрисованными лицами и комики – «Лаудань» — это амплуа старой женщины. На лице таких героинь нет грима. «Жертвоприношение — это отвратительный контракт. С одной стороны, вы можете попросить злых богов прийти в этот мир и убить людей, а с другой, вы можете попросить злых духов вычеловечиться и отомстить». Но все они в любом случае либо злобные призраки, либо демоны. Кто из них лучше? За помощь вам они запросят стократную цену. Директор Сяо, вы обратились ко мне очень вовремя. Некоторое время назад мы сделали специальную тему для жертвоприношений. Файлы хранятся в архиве. Дата архивирования. О, на прошлой неделе... А «Какое сегодня число?» Не дожидаясь, пока он вспомнит, Сяо Джен схватил ноутбук и бросился к архивам. Шнур питания волочился за ним следом. В архиве отдела реставрации древних книг поддерживались постоянная температура и влажность. Сюда не проникал свет, а внутри находились ряды хрустальных шкафов. Оригиналы древних книг были помещены под стекло – в дверцах находились небольшие экраны, на которых можно было прочитать заметки исследователей. Под командованием Сяо Джена более десяти научных сотрудников переворачивали сундуки и опрокидывали ящики, чтобы помочь ему в поиске информации. И вот вскоре он нашел шкаф, отведенный под специальную тему «Жертвоприношение». «Так называемая темная жертва похожа на своего рода договор купли-продажи. Жертвоприношение включает в себя четыре элемента – жертва, заклинатель, посредник и жертвенные письмена», – сказал Сяо Джену один из научных сотрудников. «Жертва – это плата, выплачиваемая стороной А, заклинатель – это сторона Б, взимающая плату за услуги». В общем, все это не слишком понятно. Некоторые ученые считают, что только дьявол может рассматриваться как жертва. Сторона Б при этом не может быть обычным человеком. Чтобы злой дух мог откликнуться на жертвоприношение, это должен быть кто-то, кто обладает особыми способностями. Посредник же выполняет роль коммуникатора. Это что-то вроде посредника между покупателем и продавцом, И, наконец, жертвенные письмена – это сам договор. Говорят, что этот вид символов не может быть записан. После того, как они будут начертаны, договор вступит в силу, и ни сторона А, ни сторона Б больше не смогут его нарушить. Жертвы, перечисленные в жертвоприношении, должны быть устранены, и дьявол должен выполнить контракт, иначе его будут ждать неприятные последствия. Сяо Джан попросил. «Расскажи мне побольше о темной жертве». «Темная жертва – это тоже своего рода жертвоприношение. Согласно легенде, это один из видов темной магии, использующей запечатанного демона. Темная жертва может сломать печать, поэтому ее еще называют «призыв дьявола». «Посредник должен сам совершить жертвоприношение», – ответил научный сотрудник. «Можно сказать, что независимо от того, увенчается ли дело успехом или нет, жертвоприношение, инициирующее темную жертву, ничем хорошим не закончится. Это своего рода последняя игровая ставка человека, буквально акт самоубийства». «А что там было про призрака? И что значит дьявол?» «У нас очень мало информации. Согласно древним книгам, дьявол может жить вечно и обладать безграничной силой, а он может быть только запечатан или естественным образом развеян без участия внешних сил». Согласно этому описанию, современные академики в целом сходятся в том, что так называемый дьявол на самом деле является некой хаотической и вредной аномальной энергией. Сяо Джен оказался сбит с толку. Каким образом сгусток энергии может вести дела и как это вообще работает? Простите, директор, но до подла это никому не известно. В конце концов, дьявол и жертва это всего лишь легенды или даже плод воображения древних. Но есть одна старая испорченная книга, в которой когда-то упоминались бедствия. Мы предполагаем, что эта особая демоническая энергия может воплотиться в конкретном человеке который либо будет контролировать ее чрезвычайную мощь, либо подчиниться ей и станет настоящим чудовищем. Прямо как тот таинственный незнакомец из госпиталя в Чи-Юань, Сяо Джан закатил глаза. А что мы знаем об этих бедствиях? Бедствия подобны катаклизмам. Научный сотрудник открыл отсканированную версию документа, демонстрируя картину, на которой были подробно изображены сцены наводнения, землетрясения, мора и жестоких сражений. Каждый штрих был тщательно выведен кроваво-красным. Повсюду на картине виднялись трупы. В самом центре этого чистилища стоял человек в белых одеждах. Лица его видно не было. Казалось, он являл собой олицетворение ужаса. Обратите на него внимание. В сцене с наводнением он опустил руку в воду выше по течению и помешал потоку. В сцене войны, где воины закалывают друг друга мечами, этот же человек держит чашу и слизывает капающую с ножа кровь. Предполагается, что все эти трагедии были связаны именно с ним. Вы заметили, что за исключением человека в белом все остальные изображенные здесь люди мертвы? Эта картина называется «Бедствие». Сяо Чжэн молчал, пытаясь усвоить информацию. Похоже, дело плохо. А в это время Сюаньзы боялся замерзнуть насмерть. Он уже не просто замерз, он ужасно замерз. Его руки были покрыты льдом, будто он надел пару блестящих хрустальных перчаток. Шэн Лин Юань – то самое «Бедствие», Бросил взгляд на кровавый тотем, распространившийся по всему его телу, и неохотно сдвинулся с места. Он был похож на старого кота, смотрящего на пойманную птицу в своей лапе. Чем больше птица боролась, тем интереснее было коту. Он хладнокровно посоветовал. «Ты с первого взгляда заинтересовал меня, маленький демон. Ты мне понравился. Я не хочу причинять тебе боль. Пожалуйста». «Отойди». Сюань никогда не считал себя влюбчивым дураком, но фраза «ты с первого взгляда заинтересовал меня» задела его за живое У него не было причин так себя вести, но он вдруг безо всякого повода ощутил себя окрыленным, его сердце затрепетало. Обе цепи в его руках почти ослабли». К счастью, в это время мертвый предыдущие полдня альманах тысячи демонов вернулся к жизни, и под плавающей надписью бедствия возникло новое примечание. Дьяволу известны шесть желаний, а он хорошо манипулирует людьми. Сюань очнулся, его взгляд прояснился. «Этот дьявол так бесстыден!» «Ну вот!» – с сожалением сказал Шэн Линь Юань и покачал головой. «Я еще не стар и полон решимости. Тебе следовало меня отпустить. Позволь мне рассказать тебе, что это такое. Это жертва тысячи жизней, и она будет завершена. Осталась последнее живое существо. Почему бы тебе не пойти прямо к инициатору, вместо того, чтобы приставать ко мне?» «Боюсь, что ты укусишь», – холодно рассмеялся Сюэнь Цзы и посмотрел на мрачные надписи в альмонахе. На этот раз альманах тысячи демонов наконец-то поймал запоздалую мысль. На страницах медленно проявился перевод текстов темного жертвоприношения. Сюаньзы бегло просмотрел их, его сердце дрогнуло. Зазвонил мобильный, но руки Сюаньзы так замерзли, что едва могли двигаться. Он опустил взгляд, и телефон сам по себе вылетел из кармана, прижимаясь к его уху. Звука соединения не последовало. Сяо Джен сделал паузу и сказал «Эй, ты все еще... Если хочешь жить, слушай меня». Язык Сюаньзы тоже обладал особой способностью. Юноша мог говорить по-китайски в пять раз быстрее, особенно в таких ситуациях, когда время поджимало. Он умел диктовать иероглифы слово за словом, будто читая рэп». «Я знаю, что такое тёмная жертва. Это тысячи человеческих жизней. Жертвоприношение должно быть завершено в течение одного месяца. Первое ритуальное убийство должно произойти во время дзы первого числа лунного месяца. А последнее во время дзы первого числа следующего лунного месяца. Я пролистал календарь. Сегодня как раз такой день». Шэн Линь Юань не понимал его птичьего рэпа, но, казалось, очень заинтересовался телефоном. Он пристально смотрел на аппарат. «Все живые существа должны умереть насильственной смертью». Холод проникал в легкие через нос и рот, и дышать становилось все больнее. В течение месяца погибло тысяча человек. Невозможно, чтобы по этому поводу не было никаких новостей. «Свяжитесь с отделом общественной безопасности. Проверьте все сведения о неестественных смертях за последний месяц», сказал Сяо Джен кому-то поблизости. «Эй, сможешь еще немного продержаться?» «Это будет проблематично». Сюань стиснул стучавшие от холода зубы. Почему бы тебе не предоставить мне обогреватель? Глава 6 Было уже около семи вечера, и до рубежа полуночи оставалось менее пяти часов. В середине осени дни казались короче, и уже вовсю горели фонари. Воздух был очень сырым, весь большой каньон чиюань был окутан бескрайним плотным туманом. Тусклое, как сияние светлячков, уличное освещение боролось с ним, пытаясь развеять мглу. Не было слышно ни звука. Птицы молчали, и даже насекомые попрятались под землю, не осмеливаясь пошевелиться. «Директор сел. Мы получили все данные, но их невозможно проверить. Почему?» «Заданные вами параметры слишком общие. Ежегодно в стране по неизвестной причине умирают миллионы людей. 200-300 тысяч из них кончают жизнь самоубийством. Только в Юнане каждый год находят более тысячи неопознанных тел. Даже если жертву тысячи жизней следует понимать буквально, и все эти люди погибли в разных местах, проблем со статистикой это не вызовет, они все равно будут посчитаны». Но если убийца действует скрытно, то ему не составит труда прятать тело в течение месяца. Департамент общественной безопасности, возможно, вообще не получал никаких отчетов. У Сяо Джена не было времени узнать, откуда такой благовоспитанный молодой человек, как Сюань Цзи, так много знал о древнем утраченном колдовстве. Он вновь вернулся к разговору. «Существует ли у этой жертвы какое-нибудь локальное ограничение?» «Нет», — ответил Сюэнь Цзы. Качество сигнала сильно искажало его голос. Казалось, что с той стороны дул сильнейший ветер и, задувая в динамик, делал его речь еще более неразборчивой. «Если заклинание жертвоприношения написано правильно, нет необходимости зацикливаться на масштабах. Для совершения убийства вы можете отправиться...» хоть на Южный полюс. Вам даже виза не понадобится. Это так же просто, как обналичить кредитную карту. Вот только... Но что было после этого вот только, узнать уже не удалось. Сигнал окончательно испортился. Перед тем, как задать этот вопрос, Сяо Джен успел переключить звонок на громкую связь. Слова Сюэнь Цзы тысячи волн. В радиусе поражения... «Может оказаться весь мир?» «Директор Сяу. Это как искать иголку в стоге сена. Служащие отдела логистики первыми принялись вставлять ему палки в колеса. Кроме того, чтобы получить доступ ко всей необходимой информации, мы должны соблюдать определенные формальности. Данные систем общественной безопасности строго конфиденциальны. Мы ведь не можем просто прислушаться к словам одного единственного коллеги, верно?» Директор Сяо. Один из сотрудников подбежал к Сяо Джену, внося в его мысли еще больший хаос. Звонил директор Хуан. Он спрашивал, что случилось. Вам следует немедленно предоставить ему отчет. В этот момент другой сотрудник, наконец, связался с их филиалом в Чи Юань. Он повернул голову и объявил. «Директор Сяо. Начальник штаба Чи Юань сообщает, что три мутировавших дерева все еще не найдены». «Они хотели бы уточнить, ваш приказ означает, что они должны немедленно оставить эту кучу монстров в покое и просто отступить? И что же такого произошло?» Министерство безопасности главного управления, в свою очередь, настаивало на своем. «Директор Сяо, с мобилизацией подкрепления в районе Чюань вероятно, могут быть проблемы». Прежде чем сделать это, местные оперативники должны получить подтверждение от Министерства безопасности главного управления. Разве вам не следует сначала обсудить этот вопрос с директором Суном, но, кажется, директор Сун сейчас находится в ежегодном отпуске? Научный сотрудник, совсем недавно рассказывавший ему о жертвоприношениях, почувствовал, что ветер переменился и немедленно изменил свои слова». «А, директор Сял, все эти темные жертвы и злые духи – просто легенды. Нет никаких сведений, подтверждающих реальность их существования. Отдел реставрации древних книг занимается лишь их восстановлением. Мы не гарантируем их подлинность. Полученные сведения нельзя использовать как причину для скоропалительных решений. Нам следует быть осторожнее, быть внимательнее». Все герои этого собрания только и делали, что чесали языками. Уши Сяо Джена были наполнены бессвязной болтовнёй. Добавить что-то ещё в этот хаос было просто невозможно. Все они пытались удержать его, но никто из них не желал ему помочь. Директор Сяо понятия не имел, сколько же гнева и обиды смешалось в этом странном Гоу В чём же причина всего происходящего? Примечание переводчика. Гоубули. Вид бао-дзы. Традиционная еда в городе Тяньцзинь. На самом деле это была длинная история. Этим летом бывший директор управления по контролю за аномалиями подал в отставку, передав свой пост директору Хуану. Заменивший его директор Хуан был чужаком, пришедшим без приглашения, не говоря уже о том, что он был обычным человеком. «Обычный человек во главе управления, состоявшего из целой шайки, способных и по небу пролететь, и под землей пройти. Разве это не абсурд?» Не было никого, кому бы это не казалось подозрительным. Новый директор занимал свой пост всего около четверти года. Не говоря уже о его методах, люди с особыми способностями презирали его. По этой причине он создал в управлении еще один отдел – Центральный диспетчерский пункт. Все сотрудники нового подразделения были переведены туда из числа оперативников и являлись связующим звеном между рядовыми директорами и особыми людьми. Начальник диспетчерского пункта стоял на полуровня выше, чем остальные. В критической ситуации он мог в обход других отделов координировать распределение ресурсов и отдавать приказы напрямую. Таким образом, ответственный за диспетчеров Сяо Чжен стал в управлении по контролю за аномалиями человеком, что стоит ниже одного, но выше 10000. В прошлом Сяо Чжен был командиром Лэй Тин, одного из трех специальных элитных подразделений. Преследующие его опасности, в конечном итоге оборачивались для него новыми достижениями. Все восхищались им, Даже отсутствие всякого такта можно было назвать его личной визитной карточкой специалиста. Однако его повышение было сравнимо с повышением от командира войска до начальника тайной службы. Таким образом, Сяо Джан в одночасье оскорбил всех оперативников, кроме спецназа. Некоторые говорили, что он был настолько одержим желанием стать государственным служащим, что из кожи вон лез – поднимаясь по карьерной лестнице. Другие утверждали, что все было совсем не так, его вполне устраивала жизнь обычного человека, собаки у ног хозяина. Но были и те, кто говорил, что он крайне высокомерен, его не волновали мирские дела, его фальшивая нравственность лишь подтверждала тот факт, что на деле он был просто очередным подлецом у власти. «Таков удел всех взрослых людей». Хоть мы и перешептываемся за чужой спиной, внешне сохраняем предельную вежливость, старательно избегая неприятностей. Но стоит только чему-то произойти, как сразу же появляется возможность свести счеты. Люди хорошо чувствуют такие моменты, стоит вам только что-то сказать, как вы тут же окажетесь в полной изоляции. Эти четыре слова ни в коем случае не должны отражаться на вашей репутации». Но, как говорится, если крыша протекла, дождь будет идти всю ночь. В трубке, которую все еще держал Сяо Джен, раздался щелчок, и звонок окончательно оборвался. В больничном коридоре, где сейчас находился Сюань Цзы, было так холодно, что его мобильный телефон просто не мог выдержать таких низких температур. Его экран почернел и отключился. «Больше не говорит?» Шэн Лин Юань был весьма заинтересован этой шумной говорящей коробочкой. Разговор, звучавший изнутри, казался запутанным, речь была быстрой, и он почти ничего не понимал, но все равно слушал с энтузиазмом. «Вы обсуждали правила». Научно-технический прогресс современности не должен был потерять лицо. Сюэнь Цзы спокойно сунул телефон во внутренний карман куртки – надеясь, что тепло его тела поможет вернуть аппарат к жизни и даст ему возможность поработать подольше. Двери и окна коридора были разбиты. Где-то все еще работал телевизор. Послышалась конечная тема новостной передачи. Это означало, что была уже по меньшей мере половина восьмого вечера. Всех людей из госпиталя быстро перенесли в машины скорой помощи. Внизу было очень шумно, но на этаже царила такая тишина, что запросто можно было расслышать звук падения иголки на каменный пол. Лишь два существа, Сюаньзы и великий дьявол, продолжали неподвижно стоять друг напротив друга. Сюаньзы находился у окна и украдкой поглядывал на улицу. Некоторые пациенты госпиталя были очень слабы, и независимо от того, насколько хорошо работали оперативники, им требовалось больше времени на их эвакуацию. Сюэньзи должен был тянуть как можно дольше. Сморгнув с ресниц иней, юноша быстро собрался с мыслями и выдавил из себя улыбку. «Эй, это... Старший, вы ведь только появились в этом мире. У вас же нет никаких неотложных дел, верно?» «Почему бы нам немного не поболтать?» А в это время в главном управлении толпа людей окружила Сяо Джена. Бесконечное множество глаз неотрывно следило за ним. Он был так зол, что не мог смотреть на них. Чем больше он злился, тем бледнее становилось его лицо, а губы вытягивались в узкую полоску. Директор Сяо пробормотал администратор, протягивая ему трубку – «Директор Хуан». Стоило только Сяо Джену взглянуть на него, и несчастному администратору показалось, что в его взгляде мелькнули молнии. Не на шутку испугавшись, он едва не выронил телефон. На глазах у всей толпы Сяо Джен протянул руку и, поставив звонок на громкую связь, заговорил. «Директор, это Сяо Джен». «Исходя из моего 12-летнего опыта работы оперативником, я считаю, что ситуация серьезная. Если вы мне верите, пожалуйста, разрешите мне действовать. Когда все закончится, я лично объясню вам ситуацию. Если возникнут какие-нибудь проблемы, я возьму всю ответственность на себя». Директор Хуан молчал, и люди вокруг него тоже молчали. Полная жизнедиспетчерская утонула в мертвой тишине. В этот момент раздался еще один звонок, и все сотрудники бросились к нему. Так как в помещении было слишком тихо, отвечающий поспешно убавил громкость и ответил. «Центральный диспетчерский пункт. Пожалуйста, говор...» «Что?» «А, хорошо, я прямо сейчас передам ему». И сотрудник положил трубку. Звонил начальник штаба Чи Юань, Он говорит, что ситуация изменилась. Направленная в госпиталь оперативная группа сообщила о присутствии там аномального источника энергии. Они запрашивают подкрепление и ждут ваших указаний. Но этот вопрос может решить только директор СУН из Министерства безопасности. «Не обязательно. Подкрепление уже прибыло. Небрежно донеслось со стороны двери». Говорившим оказался высокий молодой человек, двадцати с небольшим лет, одетый в темно-серую форму, с вышитым на воротнике словом фэн «фэньшэнь». На шее у парня болтался секундомер, и весь его вид напоминал учителя физкультуры. У него было красное лицо и белые зубы. Когда все присутствующие уставились на него, парень улыбнулся и выпрямился по струнке. Джан Джао. «Первый отряд подразделения специального назначения Фэн Шэнь». Всем доброго вечера. Наш босс...» «Нет, сегодня наш босс был в отъезде, но как только он услышал, что Чи Юань нуждается в поддержке, он отправил официальный факс и поручил мне передать его вам, директор Сяо. Кстати, ближайшая к Чи Юань команда уже в пути». Родиной Сяо Джена были три специальных элитных подразделения управления по контролю за аномалиями». Фэн Шэнь, Лэй Тин и Бао Юй, также известные как Фэн Лэй Юй. Номинально они относились к Министерству Безопасности Главного Управления, но на самом деле были в высшей степени автономны. Среди них особенно выделялась Фэн Шэнь. По всей территории страны любые неподдающиеся обработке аномальные события оказывались в ведомости Фэн Шэнь. Этот отряд обладал самой высокой мобильностью и постоянно перемещался с места на место. Потому невыполнение приказов извне было для них обычным делом. Они могли прямо игнорировать мнение своего руководства и действовать автономно в том случае, если считали это необходимым. Братский отряд так неожиданно встал на его сторону, что Сяо Джен немало растерялся. Он открыл было рот, но так и не нашел, что сказать. Джан Джао, наконец, вошел, улыбнулся и, окинув взглядом всех присутствующих, протянул Сяо Джену документ. Отступив на полшага назад, он поприветствовал. «Директор Сяо, босс сказал, что некогда вы были одним из нас, одним из Фэн Лэй Юй. Никто другой бы не справился с вашей работой. Разве мы могли после этого отступить? Ждем ваших указаний». До этого молчавший директор Хуан по ту сторону телефонной трубки вдруг произнес «Младший Сяо, в случае с инцидентом в я разрешаю тебе действовать на свое усмотрение». Сяо Джен сжал зубы и молча посмотрел на Джан Джао. Немедля, больше ни секунды, он сказал «Найдите способ связаться с директором отдела ликвидации последствий Сюань Цзи. он находится на передовой, мы только что потеряли сигнал». В это время на передовой Сюаньзы старательно напрашивался в друзья к великому дьяволу. Мне кажется, что как и вы сам, это ваше темное жертвоприношение своего рода лицо, ну то есть лицо это значит, что вы весь такой необыкновенный, благородный и несомненно великий. Сюньзы пытался подражать акценту и тону дьявола. К сожалению, древний диалект был для него сродни иностранному языку, и юноша не слишком хорошо понимал его, и тем более не мог на нем говорить. У него не было таких же чудесных способностей к обучению, как у Шэн Лин Юаня. Он мог лишь пытаться странным образом копировать его. Несмотря на то, что Шэн Лин Юань был связан с железными цепями, его поза была расслабленной, а улыбка стала еще шире. Он лишь молча смотрел на стоявшего перед ним юношу. Казалось, он читал выражение лица Сюань Цзы как открытую книгу. Но наглости Сюань Цзы не было предела. Даже угодив в подобие Антарктиды, он все еще осмеливался разглагольствовать во все горло. В нашу эпоху рыночной экономики существует множество способов решения проблем, Те, кто промышляет подобным колдовством, как правило, глупые <кхм> глупые люди. Вы откликнулись на призыв такого человека, чтобы не потерять лицо. Разве подобное вам по статусу? «Темная жертва. Техника, что соединяет небо и землю. Поскольку я был пробужден этим человеком, между нами должна быть какая-то связь, иначе его кровь не попала бы в мой гроб», — небрежно ответил Шэн Линьюань. «Статус, положение. После смерти все это превратилось в пустой звук. Я все равно ничего не помню». Конечно, заметив, что в этот раз ему попался поистине трудный клиент, Сюэнь Цзы, как ни в чем не бывало, продолжил рекламировать. «Если бы вы были обычным человеком, ваш статус не имел бы никакого значения, и не важно было бы, помните вы что-нибудь или нет». «Но ваша манера говорить и держаться намекает на нечто совершенно иное, верно? Ну, я же не слепой!» «Неужели? И что это за манера?» Шен Лин Юань резко подался вперед. Железная цепь, связывающая его, натянулась, издав мелодичный звон. Письмена темного жертвоприношения поползли из-под ворота его одежд, растекаясь по коже, создавая резкий контраст черного и белого». Во мгновение ока его нежное и красивое лицо сделалось ужасным. В этот момент на телефон старика Ло поступил звонок от Сяо Джена. Ему пришлось собрать все свое мужество, чтобы выбраться из своего укрытия и передать мобильный Сюэнь Цзи. Но стоило ему только добраться до выхода на лестницу и увидеть разыгравшуюся перед ним картину, как ноги старика Ло тут же сделались ватными, и он с грохотом рухнул на колени. Шен Лин Юань даже не взглянул на него, только слегка махнул рукой. «Не нужно любезностей. Можете встать. Жертвенный ритуал заставил меня вернуться в этот мир, но кроме того он также связал меня некоторыми обязательствами». Я с таким трудом вновь увидел свет, почему я должен рисковать новообретенной жизнью и выказывать неповиновение. Это всего лишь желание обычного человека, не требующее больших усилий». Уголки глаз Сюань Цзы дернулись. Шэн Лин Юань рассмеялся и мягко сказал. «Прошло больше половины времени». «Шея, шея, шея!» Старик Ло дрожал, не в силах произнести фразу целиком, его рот был полон перезвона бубенчиков. Набравшись храбрости, извиня как колокол на перемене, он подполз ближе и отправил телефон катиться по полу коридора. «Сяо, Сяо, Сяо, директор Сяо, здесь я ничем не смогу вам помочь, мне было приказано отступить». Закончив говорить, он развернулся, намереваясь тут же сбежать, но одна из цепей сюаньзы ловко схватила его за лодыжку, и лошадь рухнула. Из глаз Ло Цуи брызнули слезы. «Директор, я... я... я... я... я ведь принадлежу к растительному классу, мы легко воспламеняемся, мне нельзя на передовую, вы... вы... вы... вы, вы ведь не позволите мне испариться!» «Что произошло? Я думал, ты уже стал мучеником. Что?» «Телефон замерз и отключился, я так и думал». «Хорошо, если ты вернешься, я куплю тебе новый». Ругаясь, Сяо Джен ворвался в конференц-зал. Директор Сяо, руководители из разных регионов уже заняли свои места. Сяо Джен кивнул и снова обратился к Сюань Цзы. «Можешь сфотографировать жертвенные письмена. Чем четче, тем лучше». «Я попрошу сравнить их и тщательно изучить, если это жертвоприношение, то должны же в его тексте быть хоть какие-то зацепки, как на конверте с обратным адресом». Умно. Из-за того, что брошенный Ло Цуицуем телефон был все еще слишком далеко от него, Сюэнь Цзы оставалось только кричать. «Ло Цуи пожалуйста, перед тем, как сбежать, сделай хоть что-нибудь. Сфотографируй надпись на стене и отправь ее директору Сяо. Немешкой, времени нет. Старина Сяо, послушай меня. Призыв этого дьявола одноразовый. Это недолгосрочный контракт». Шэн Лин Юань понял только слова «одноразовый и недолгосрочный» и слегка прищурился. «Этот маленький демон действительно сказал это вслух, как смело». Сюань Зы же заговорил еще быстрее. «Человек способен призвать столь сильного демона лишь раз. По моему опыту, 8 или даже девять из десяти, что он сделал это ради мести. Если этот кто-то настолько отчаянный, что за 30 дней может незаметно убить тысячу человек, то убивать для него не сложнее, чем резать овощи. Кто может быть способен на такое? Какова его цель?» Сяо Джен резко прищурился. «Важная персона» круглосуточно находящаяся под надежной защитой или какая-то незыблемая сила. Поскольку он управляет темной жертвой, даже если у него самого нет никаких особых способностей, он должен быть тесно связан с кем-то, у кого они есть. К тому же он наверняка знает о специальном суде «Управление по контролю за аномалиями», Если бы этот человек был гражданским лицом, борющимся с какой-либо грозной силой, он мог бы обратиться за помощью к полиции, но, вероятно, он прекрасно знал, что не может рассчитывать на поддержку. Этот человек – либо разыскиваемый преступник, либо... Они оба на секунду замолчали, как вдруг почти одновременно выпалили. «Его цель как-то связана с нами. Целью темного жертвоприношения является управление». Я немедленно попрошу кого-нибудь проанализировать все данные за прошлые годы, сказал Сяо Джен. Великий дьявол уже здесь. К тому же, сегодня крайний срок. Призыватель наверняка находится где-то поблизости от Большого каньона Чиюань, добавил Сюаньзы. Окрестности Большого каньона были слепым пятном для систем наблюдения. Поскольку живописный район Чиюань находился неподалеку, управление по контролю за аномалиями тут же предприняло меры предосторожности и связалось с местным отделением общественной безопасности. При покупке билетов все въезжающие туристы обязаны были предъявлять удостоверение личности, а все местные отели, большие или малые, а также чартерные рейсы находились под контролем единой администрации». В половине девятого го отделение Чюань закончило проверку всех гостиниц, расположенных рядом с районом, и передало всю туристическую информацию, зарегистрированную в течение первого полугодия, в базу данных главного управления, сопоставив ее с записями по текущему делу. В 15 минут 10-го мобильный лоцой Цюйцуя вышел из строя. Связь Сюаньзы с главным управлением прервалась. И госпиталь снова погрузился в тишину. Юноша отчетливо слышал свое, становящееся все более и более хриплым дыхание и треск замерзающего в воздухе пара. Он опустил глаза и слегка повел плечами, будто был вынужден нести на них невыносимое бремя. Но вдруг в безмолвном коридоре раздался беспорядочный звук шагов. Услышав его, Сюаньзы замер и снова выпрямился – «Директор...» Это была никто иная, как совершенно запыхавшаяся, человекобоязненная малышка Пин Цяньжу. Темный холодный туман, заполнивший госпиталь, казалось, пытался выползти наружу. Даже вдохнув его с большого расстояния, девушка почувствовала себя так, словно ледяное лезвие проскребло ей от горла до легких. Пин Цяньжу была по меньшей мере в десяти метрах от Сюаньзы, и не могла подойти ближе. Не имело значения, какие у нее были особые способности, ведь исходя из объема ее легких, она была не только небоеспособна, но и едва ли могла пройти школьный медосмотр. Огонь железных цепей, связывающих дьявола, совсем ослаб. Несколько раз они почти замерзали, но потом снова начинали мерцать, возвращаясь к жизни». Сюаньзы был уже на пределе своих возможностей и едва держался на ногах. Великий дьявол ждал наступления полуночи и никуда не торопился. Он продолжал поддразнивать стоявшего перед ним маленького демона. Коридор, в котором они находились, почти полностью вымерз, превратившись в настоящее ледохранилище. Пин Цянжу показалось, что тело Сюаньзы было покрыто толстым слоем льда. Он стоял неподвижно, как ледяная статуя. Девушка всхрипнула. «Директор Сял, они... они нашли пост на форуме. Он был удален сразу после публикации. Директор Сюань, скажите что-нибудь, мне страшно!» «Что ты собираешься делать с этим несчастьем?» Сказал Шэн Лин Юань, беспомощному сюаньзы «Я вижу, что ты вовсе не стар, маленький демон». Пусть ты еще не развил свои навыки, но ты уже полностью преобразился. Истинную форму не разглядеть, но ты наверняка одарен от природы. Еще до того, как кланы демонов погрязли в междоусобицах, одаренные почти полностью исчезли. Я мог бы их по пальцам пересчитать. Жаль будет, если ты умрешь здесь. «Просто уйди!» сюаньзы заставил себя пошевелить онемевшими уголками рта, изобразив фальшивую улыбку, и выдавил, обратившись к Пин Цяньжу. Короче. Девушка на секунду замолчала. сюаньзы глубоко вздохнул и раздраженно произнес. «Не вой! Это бесит! Какой пост? Прочитай его!» Пин Цяньжу едва не задохнулась и тут же пришла в себя. «Это там написано...» помогите, я думаю, что мой сын больше не мой сын». Глава 7 Услышанное показалось Сюэньцзы знакомым. Юноша понял, это был тот самый пост, который он прочел еще в самолете. Но прежде чем он успел обновить страницу, пост уже удалили. Пин Цянчжу от рождения обладала тихим и мягким голосом, Изо всех сил, стараясь вынести жуткую темноту, девушка сделала шаг вперед, дрожа от холода, и вновь вернулась к тексту. Позже автор снова подняла эту тему, однако ее сразу же удалили. В посте говорилось о том, что она была плохой матерью, и пока ее сын находился в школе, тайком рылась в его вещах. Ребенок ничего ей не рассказывал, она могла проделывать это только тогда, когда его не было дома». В то время в дневнике ее сына появилось несколько необычных символов. Это были просто нарисованные ручкой каракули, и она не обратила на них особого внимания. Но в последнее время эти символы стали четче. Вчера она увидела, что теперь они были начертаны кровью и заполнили весь блокнот. На них было страшно смотреть. Поведение ребенка становилось все более и более странным. Она сфотографировала эти надписи. Девушка зашипела. В нос ударил металлический запах, и одновременно с этим Пин Цяньжу ощутила зуд. Девушка подняла руку и обнаружила, что у нее из носа пошла кровь. Холодный влажный воздух оцарапал ей слизистую. Пин Цяньжу застыла на месте, не имея возможности двинуться. Кое-как опустившись на колени, она силой толкнула принесенный с собой ноутбук, и тот заскользил по гладкому полу прямо к Сюаньцзы. Не дожидаясь, пока Сюан Цзи обернется и сможет рассмотреть, что там написано, Шэн Лин Юань уже сделал шаг вперед. Он тихо вздохнул, зачитывая текст жертвоприношения, а затем охнул. «Ха! Как это интересно!» «Что?» Пин Цянь не понимала, о чем он говорит, но, услышав звук его голоса, она тут же сделалась похожей на маленького зверька, столкнувшегося с хищником, и инстинктивно вздрогнула. Он вздохнул. «Он... этот голос... он может говорить? Это просто болтовня или он только что проклял меня?» «Скажи старине Сяо», – неохотно ответил Сюань Цзи. «Дьявол говорит, что тут написано «помогите». Едва Сяо Джан услышал об этом, как тут же застыл на несколько секунд. Волосы на теле мужчины стали дыбом от этих слов». «Найдите этого мальчика, и пусть сотрудники местного отделения полиции возьмут их с матерью под свой контроль, любым способом, немедленно!» Допустим, что жертвоприношение тысячи жизней вовсе не метафора, и оно действительно рассчитывается по тысяче. Если бы мы захотели принести всех этих людей в жертву, то в среднем в течение месяца нам пришлось бы убивать по 30 человек в день, Даже скотобойня не может похвастаться такой продуктивностью. Жертвенные животные должны умереть. Но злоумышленник не может совершать преступления в одном и том же месте, и число убийств не должно быть большим, иначе его заметят. Если в течение короткого периода времени в каком-то конкретном районе резко возросло бы количество случайных исчезновений и смертей, это, несомненно, привлекло бы внимание местных правоохранительных органов. Более того, жертвенные животные должны умирать как можно более незаметно. Это должно быть максимально похоже на обычную смерть, несчастный случай, самоубийство или любой другой менее подозрительный способ уйти из жизни. Наиболее приемлемыми методами являются проклятие, отравление или паразитизм. Здесь тоже есть множество вариантов. Например, убийца мог бы остановиться на любом транспортном узле, железнодорожном вокзале, в международном аэропорту или вместе месте случайной выгрузки. Жертва выбиралась спонтанно, после чего на нее вешалась печать с обратным отчетом. Человек садился в свою машину, отправлялся в любую часть света, а потом вдруг умирал. Или же убийца просто каким-то образом манипулировал своими жертвами – Он мог не только контролировать время и способ смерти, но и превращал их в свои пешки, заставляя перед смертью атаковать все больше и больше людей. Мальчик, чей характер сильно изменился, бесконтрольно выписывал кровью жертвенные письмена. Он просил о помощи, совсем как контролируемая жертва. Его слабая личность не желала сдаваться». «Позвоните в архив, в научно-исследовательский институт, в отдел реставрации древних книг и специализированный медицинский центр», взорвел Сяо Джен. «Предоставьте мне все, что может быть связано с искусством контролировать слова и поступки других людей». Директор Сяо Возможность отравления практически исключена. Существуют известные токсины, способные вызвать у людей галлюцинации, из-за которых человек легко поддается внушению, но мы никогда не слышали, чтобы они могли манипулировать жертвами и заставлять их в течение длительного времени писать множество непонятных слов, о которых мы даже никогда не слышали. «Боюсь, это очень сложное проклятие». «Существует несколько видов заклинаний, с помощью которых можно управлять мелкими животными, но человеческая нервная система слишком сложна. Сотрудники отдела реставрации древних книг просмотрели всю литературу за последние две тысячи лет, но так и не смогли найти соответствующие записи». Докладываю, директор Сяо, из Центра специальной подготовки оперативников ответили, что представители класса духовной энергии играют лишь вспомогательную роль в боевых действиях. «Для того, чтобы с помощью особых способностей контролировать других людей, вы должны обладать поистине выдающимся талантом. Однако даже самый сильный представитель класса духовной энергии должен поддерживать тесный контакт с объектом во время проведения операции». «Долгая или удаленная работа в этом случае невозможна. Весь процесс довольно энергоемкий. Вполне возможно, что цель еще не успеет погибнуть, тогда как у самого убийцы уже случится кровоизлияние в мозг. Директор, подождите минуту, мы просматриваем все файлы в архиве, связанные с паразитизмом. Зафиксировано местоположение отправителя». В 21.35 Управление по контролю за аномалиями, наконец, зафиксировало через интернет личность и место жительства отправителя. По данным следствия, отправителем была мать-одиночка, сын которой учился во втором классе средней школы. Их семья жила в пригороде Дунчуаня. Главное управление сообщило в местный филиал, и оперативники тут же выдвинулись в путь. Директор Сяо... Мы просмотрели все файлы, связанные с паразитизмом. Всего существует 13 опасных видов паразитов, большинство из которых являются растениями-мутантами, но обычно они не обладают способностью к самостоятельному мышлению. После созревания паразита переносчик обычно сразу же умирает, и вредитель начинает искать следующую цель. Единственное, что соответствует вашему описанию, это бабочка. «Я кое-что выяснила». Пин Цяньжу словно из ниоткуда достала планшет, продемонстрировав поразительные способности к поиску информации. За считанные секунды она сумела перевернуть архивы главного управления вверх дном, при этом все еще продолжая дрожать. Официальное название этого существа – призрачная бабочка. Здесь говорится, что ее личинка размером с кунжутное зернышко – Если человек по ошибке съест ее, она попадет в организм, созреет за 24 часа и при помощи специального секрета сможет контролировать нервную систему носителя. Стоит бабочке успешно закрепиться в организме, как она сразу же становится совершенно невидимой и не может быть обнаружена техническими средствами. Однако, если мозг инфицированного человека просканировать с помощью аппарата МРТ – то можно будет заметить, что активность миндалевидного тела значительно повысилась. Другие данные также показывают, что мозг инфицированного все еще обладает собственным сознанием, но генерируемые нервные импульсы не могут быть переданы соответствующим эффекторным органам. У призрачной бабочки отсутствует интеллект, но она обладает высокой способностью к подражанию, она отлично использует поведение людей вокруг зараженного в качестве шаблона и манипулирует человеческим телом, продолжая делать нормальные вещи. После смерти мозга инфицированного бабочка полностью заменяет его, получая способность жить и размножаться в течение длительного времени, и даже окружающие жертву люди могут десятилетиями ничего не замечать. Разве это не означает, что человек будет вынужден беспомощно наблюдать за тем, как его тело контролирует что-то другое? Зараженный все осознает, он становится заключенным, измученным наблюдателем. Безнадежнее, чем эта медленная смерть, может быть лишь то, что никто вокруг него этого даже не замечает. Каждый день эти люди делали то же, что и вчера, говорили то же, что и вчера, Они сталкивались с одноклассниками в школе, с компаниями и обществом. Их друзья, родственники и просто те, с кем они хорошо ладили, приходили и уходили, даже не подозревая, что разговаривают с призрачной бабочкой. Из тысячи жертв только одна мать почувствовала что-то странное. И она все еще была извращенкой, полностью контролирующей жизнь своего сына. 22.00 район Дунчуань. Более десятка неброских черных внедорожников тайком окружили обычное жилое здание. Хорошо подготовленные оперативники выскользнули наружу. Отряд разделился и группами направился вверх по лестнице. На верхнем этаже ничем не примечательного дома, своей гостиной, сидела взволнованная мать с ноутбуком в руках. Стревоженная женщина весь вечер искала в интернете контакты так называемого «гуру». Историю поиска заполнили слова «освещение» и «экзорцизм». Ее жуткий сын находился в своей комнате. Дверь была не заперта, из гостиной было видно его спину. Мальчик сидел в наушниках, играл в телефон или делал домашнее задание. В целом, ничем не отличался от типичных подростков. Мать нервно сцепила руки замком, ее плечи напряглись. Все говорили, что ее сын в последнее время взялся за ум, стал нормальным, но она все равно была расстроена. Это неведомое чувство страха, которое она никак не могла описать, смог бы понять лишь тот, кто часть своей жизни только и делал, что паразитировал на собственном ребенке. Истеричная мать. В этот момент в ее доме раздался звонок. Ее руки задрожали, но женщина быстро собралась с мыслями и спросила «Кто там?» «Здравствуйте. Нам нужно сверить показания счетчиков. Жилищное управление должно было вчера предупредить вас об этом». «Ага, проходите». Женщина пробормотала себе под нос, что не заметила объявления, но, возможно, в последнее время она была слишком рассеяна и попросту пренебрегла им. Она встала, чтобы впустить работников но внезапно появившиеся оперативники в серой форме до смерти напугали женщину, и ей подсознательно захотелось захлопнуть дверь. Один из них сразу же заблокировал вход, а другой поднял руку, быстро схватив женщину за горло и жестом приказал ей молчать. Женщина почувствовала холод, исходящий от чужих пальцев, Она в ужасе отступила назад, прикрыла руками шею и обнаружила, что не может издать ни звука. Оперативники вошли в квартиру бесшумно, как кошки. Однако у сидящего в наушниках мальчика, казалось, была еще одна пара ушей на спине. Не оборачиваясь, он вскочил и бросился бежать. «Цель прыгнула в окно!» Женщина открыла рот и беззвучно закричала. «Это был восьмой этаж!» В мгновении ока мальчик оказался снаружи, и что-то мелькнуло за его спиной, что-то похожее на полупрозрачные, сверкающие крылья огромной бабочки, летящие в ночное небо. Внезапно, откуда ни возьмись, налетел вихрь и накрыл большую бабочку. Трое оперативников, сидевших в засаде на крыше, спрыгнули вниз, выхватив из воздуха большую сеть, и тут же поймали беглеца. 22.15 «Директор Сяо. Докладываю. Цель взята под контроль. Осмотр подтвердил факт заражения призрачной бабочкой. Запрашиваем у главного управления инструкции к последующим действиям». Сяо Джен даже не успел ничего сказать, как в комнату внезапно ворвался один из сотрудников и тут же прошептал ему на ухо. «Директор Сяо. У меня срочное сообщение. Говори». «Все верно. Пока мы искали в архивах информацию о призрачных бабочках, выяснилось, что количество контейнеров с яйцами паразитов, содержавшихся в центральном хранилище опасных грузов, расположенном на 12-м подземном этаже, не соответствует регламенту. Один контейнер отсутствует». Сяо Джен недоверчиво поднял голову. «Повтори». 12й подземный этаж защищен массивом. Не было никаких признаков аномалий или следов взлома. Трудно сказать, почему контейнер пропал». «Все предметы, содержащиеся в этом хранилище, относятся к первому классу опасности. Согласно правилам, их каждый день необходимо проверять и подсчитывать. Зачем нам вообще тогда этот ваш архив, чтобы целыми днями есть? Пренебрежение должностными обязанностями – это преступление!» Выражение лица Сяо Джена сделалось таким уродливым, что даже оплеванные им сотрудники так и не осмелились ничего сказать. «Изолировать всех, кто работал в архиве! Поочередно проверить каждого сотрудника!» Едва сдерживая гнев, холодно выпалил Сяо Джен, с трудом веря, что он может хоть в чем-то положиться на этих бездельников. «Соедините меня с отделом ликвидации последствий!» «Директор Сюань!» В госпитале Чи Юань Пин Цяньжу приняла вызов и немедленно обратилась к Сюаньзы. Цзы. «Директор Сяо на связи. Он спрашивает, знаете ли вы, как решить проблему с призрачной бабочкой?» «Призрачная бабочка?» Запомнив тон девушки, Шен Лин Юань тут же повторил ее слова на мандарине. Он взглянул на экран планшета Пин Цяньжу, а затем злорадно рассмеялся. О, это же бабочка с человеческим лицом. Ха -ха -ха. Плохо. С этим существом трудно иметь дело. Сюаньзы бросил взгляд на изображение призрачной бабочки. На этот раз альманах тысячи демонов отреагировал своевременно, словно из ниоткуда появилась подсказка. Стоит только бабочке с человеческим лицом обнаружить вторжение внешних сил, как ее огонь тут же уничтожит и камни, и яшму. Кроме того, эти создания не переносят холод, они тут же замерзают. Сюань Цзы произнес. «Понижение температуры». «Чушь собачья», — глубоким голосом сказал Сяо Джен. «Первое, что нужно сделать для криохирургии — деактивировать паразита. В противном случае, как только эта штука почувствует вторжение, она сожжет себя вместе с носителем». «Этот процесс займет не меньше 24 часов. Где я найду для тебя 24 часа?» «В этом нет ничего невозможного. Я научу тебя кое-чему». Вероятно, Шэн Линь Юань смог разобрать некоторые слова и беззаботно вмешался. «Может быть потому, что темное жертвоприношение должно было вот-вот свершиться, его безжизненные глаза и бледные губы налились кровью». Однако красный цвет не добавлял ему жизни. Это было больше похоже на белую бумагу, покрытую слоем киновари. Зрелище захватывало дух и еще больше пугало. «Последний человек должен умереть в полночь. и Если что-то пойдет не так, заклинатель окажется в беде. Так как жертва уже попала в ваши руки, решение должно быть принято немедленно. Если вы не можете его спасти...» то сможете ли убить? Сяо Джан спросил. «Кто это говорит? Дьявол, вызванный темной жертвой? Что он сказал?» Он сказал, Сюэнзи поднял голову. Его прекрасные глаза Феникса были затянуты туманом, но в глубине его зрачков, казалось, горел огонь. «Лучше бы нам успеть поймать заклинателя до того, как наступит полночь». «Директор Сяо, инфицированный мальчик, он начал рисовать символы 16 дней назад». Заражение, вероятно, произошло за сутки до этого. В тот день он все свое время провел в интернет-кафе. Мы получили записи с камер наблюдения и нашли этого человека». Сяо Джен быстро подошел и посмотрел на экран. На размытом скриншоте виднелся усатый человек с сигаретой во рту. «Этот человек? Да, он был лидером группы туристов, спасенных в Чи -Юань. Пин Цяньчжу услышала этот разговор через телефон и вдруг прикрыла рот рукой. «Их же перевели в окружную больницу! О нет, сестра Би! с ними сестра Би!» Шэн Лин Юань посмотрел на Пин Цяньчжу, после чего перевел взгляд на туман, клубившийся за окном. «Еще четверть часа, маленький демон. После этого я уже не смогу быть милосердным». Сюань Цзы был ошеломлен. Его сердце подсказывало, что сейчас только 10 часов, подождите минутку. Концепция полуночи как поворота ночи находилась под влиянием современного западного календаря, а древняя полночь начиналась в 11 вечера.